Глава первая. Ноябрь 2019 года. Я вешала последнюю бумажную гирлянду на витрину магазина, когда зазвонил телефон. Будь это мобильный, я бы подождала, пока включится автоответчик. Но звонил стационарный. Так что я бросила гирлянду и подошла к стойке, чтобы взять трубку. «Книжный у Тейлоров. Меган у телефона». «Ах, мисс Тейлор, это Филомена Блум». Раздался громкий женский голос с правильным выговором, и я слегка отодвинула трубку от уха. «Кто?» «Филомена Блум», — повторила женщина нетерпеливо, как будто я должна была знать, кто она такая. «Агент Ксандра Стоуна», — продолжила она, и я была уверена, едва не закатила глаза. «Разумеется», — сказала я. «Простите, вы застали меня не в самый подходящий момент. Можно было подумать, я бы запомнила такое имя». Нормальный человек предложил бы перезвонить в более удобное время, но Филомена блом пошла напролом. «Я звоню уточнить насчет презентации книги мистера Стоуна на следующей неделе», — сказала она. «Разумеется», — повторила я, содрогаясь внутри, когда присела на корточки за прилавком, чтобы достать записную книжку с расписанием магазина. «Пора стать более организованной» и перенести его, а ещё системы заказов и инвентаризации, в электронный формат. Мида месяцами уговаривала меня заняться этим, но введение записей было что-то успокаивающее, и я не хотела расставаться с записной книжкой. «Пятница, двадцать девятая», — заговорила Филомена, — «с семи до семи тридцати вечера». «Ра...» Я вовремя остановилась, чтобы не сказать «разумеется в третий раз», «Да, у нас всё готово», — выдала я вместо этого, хотя была не совсем уверена. Я привыкла организовывать книжные презентации, чтения и всякие другие мероприятия в нашем книжном, как иначе бы мы его держали. Но презентация Ксандера Стоуна должна была стать самым громким нашим событием. Так что я задумалась, не слишком ли много на себя взяла. самый издающийся автор книги о призраках Северного Йоркшира — это одно, но Ксандер Стоун потому что мистер Стоун очень щепетилен в этом вопросе. Пока мои мысли блуждали где-то в облаках, Филомена продолжала громко говорить, так что я заставила себя сосредоточиться. Он захочет сам осмотреть пространство, выбрать меню и так далее. «Меню? Я думала, будет только шампанское и закуски». «Закусок, конечно же», — медленно проговорила Филомена, как будто объясняла что-то невнимательному ребенку. «Что ж, мистеру Стоуну рада в магазине в любое время», — сказала я, выдавив улыбку, которую Филомена не могла видеть. «Попросите его прийти заранее, и мы все обсудим. Или, если он хочет поговорить скорее, пусть позвонит мне». Летом на углу рядом с книжным магазином открылось новое кафе. Его хозяева — парочка с побережья, специалисты по чайным сборам, необычным десертам и закускам. Я попросила их подготовить еду для презентации Эксандера Стоуна и надеялась, что они смогут соответствовать его очень щепетильным запросам. «На самом деле, кажется, он сейчас в Йорке», — сказала Филомена, и я услышала, как она что-то набирает на клавиатуре. «Вот уж у кого расписание точно электронное». «Да, всё верно. Он должен был уехать из Лондона вчера». «Правда». Но презентация только на следующей неделе. Как я уже сказала, он очень щепетильный и к тому же суеверный человек. «Суеверный?» — спросила я с удивлением. «Может, он отлично впишется в компанию экспертов по призракам и уфологов, которые устраивали презентации в книжном у Тейлоров до него?» «Да, он предпочитает уезжать из Лондона, когда начинают выходить рецензии на его книги. А на этой неделе они должны выйти у «Гардиан», «Таймс» и «Телеграф».» «Понимаю. Это вызвало в моей голове кучу вопросов, которые было просто неприлично задавать». «Так значит, всё готово?» — переспросила Филомена. «Всё готово», — ответила я, наконец, открывая записную книжку на нужной странице — и отмечая, что хотя бы с датой не напутала. «Непонятно, что я еще могу сделать, кроме подготовки шампанского и закусок. Но мистер Стоун может в любое время заглянуть в магазин и сообщить, если ему понадобится что-то еще». «Замечательно. Тогда увидимся через неделю», — сказала Филомина и отключилась. «Значит, она тоже приедет. Интересно». Возьмет ли Ксандер Стоун еще кого-нибудь из своей свиты, о ком мне следует знать? Когда Филомена Блум из литературного агентства «Блум и Кадберт» связалась со мной впервые, все это показалось мне отличной затеей. К слову, никакого Кадберта не было и в помине, только Филомена. «Так люди считают, будто за всем этим стоит мужчина», — поделилась она, когда в первый раз позвонила в августе и относятся ко мне серьёзнее». Я согласилась, особо не раздумывая, потому что мало знала о мисс Блум и тем более о несуществующем мистере Кадберте. Просто была рада, что в нашем книжном впервые пройдёт презентация автора бестселлеров по версии «Санди Таймс». Ещё летом мне казалось, что такой пиар-ход именно то, что нужно магазину. Но сейчас, в ноябре, когда до события осталось восемь дней, Всё стало как-то чрезмерно давить. Знает александр Стоун, что будет выступать в провинциальном книжном? И что вряд ли мы дотягиваем до Уотерс-Стоун на Пикадилли? александр Стоун — гений современной постмодернистской прозы, и его второй роман «Промежуток» попал в шорт-лист Букеровской премии. Он правда хочет, чтобы презентация его третьего романа проходила в книжном «У Тейлоров», «Сдается мне, он нужен нам гораздо сильнее, чем мы ему». Я вернулась к развешиванию бумажных гирлянд, последнему элементу рождественского декора. Мне всегда становилось лучше, когда магазин был подготовлен к Рождеству. Вообще, это была Беллина идея приглашать больше известных авторов и проводить их мероприятия в книжном. «Тебе пора выстраивать отношения с пиарщиками и агентами», сказала она, приняв свой облик маркетолога. «Это поможет имиджу магазина». «Я не знаю, с чего начать», — ответила я, немного с слукавив. «Я все знала, просто не была готова вернуться к этой части своей жизни». «Ну, я могу помочь, если хочешь», — предложила Белла. Она работала в отделе маркетинга в музее йорквикских викингов — И я с удовольствием переложила на нее эту ответственность, так как совсем не хотела связываться с людьми из прошлого. Но я не ожидала, что наша затея обернется мероприятием Ксандера Стоуна, и не была уверена, что книжный для этого годится. С Беллой мы встретились, когда она пришла к нам за предпраздничными покупками. Это было мое первое Рождество в Йорке после возвращения, И если не считать косметический ремонт и ребрендинг, которые я устроила в магазине и в которых он так нуждался, я в основном держалась особняком. Зализывала свои раны в квартире наверху, где снова жила с мамой. В той самой квартире, в которой провела первые 18 лет жизни, пока не переехала в общежитие Йоркского университета на другом конце города. Когда мы познакомились с Беллой, «Знакомых в Йорке, так или иначе не связанных с книжным, у меня не было. Белла, соседка Миды, а Мида приходила в магазин три дня в неделю, чтобы вести бухгалтерию, проводить инвентаризацию и начислять зарплаты». «Мида, сокращенно от Артемиды», — объяснила она мне при первой встрече. «Папа у меня преподает антиковедение в Ельском университете, и они пригласили меня выпить с ними в честь Рождества». Поначалу я сопротивлялась, считала, что еще слишком рано куда-то выходить, веселиться и снова наслаждаться жизнью. Но мама настояла. «Прошло уже полгода, дорогая», — сказала она. «Я вовсе не считаю, что ты должна полностью оправиться, но, думаю, пора дать себе поблажку. И если ты решишь навсегда остаться в Йорке, стоит завести друзей своего возраста». Я заставила себя пойти, игнорируя тревогу и дурное предчувствие, и даже вооружилась предлогом уйти как можно раньше. В итоге он мне не понадобился, потому что я обнаружила, что в компании Беллы и Миды мне так весело, что я начинаю вспоминать, какой было раньше. Три года спустя я все еще благодарна себе из прошлого за то, что согласилась тогда пойти с ними, потому что тот вечер стал началом замечательной дружбы — Мама оказалась права, мне нужны были сверстники. «Магазин выглядит потрясающе», — сказала мама, спустившись из квартиры наверху. Она неожиданно выдернула меня из мыслей, и я подпрыгнула. «У меня никогда не получалось так его украсить. У тебя талант! После того, как ты уехала, каждое Рождество магазин выглядел так, словно по нему прошелся табон младшеклассников». Это, наверное, у тебя от отца. Папа ушел, когда мне было почти 18, и я сама была почти взрослой. Помимо того, что он умел украшать книжные магазины к Рождеству, хотя я помню, что его украшения впечатляли скорее количеством, чем качеством, Уолтер Тейлор еще был поэтом. С годами он стал получать премии и зарабатывать на жизнь своими сочинениями. А потом оставил нас и уехал в Лондон, «Думаю, отец ждал, когда я перестану нуждаться в его присутствии. Но разве мы не всегда нуждаемся в родителях?» «Я хочу лучшей жизни», — услышала я его слова перед уходом. Они с мамой разговаривали в гостиной, а я стояла под дверью и подслушивала. «Мне нужно уехать подальше от этого города, от этого книжного магазина. Я провел здесь все свои годы». Его родители открыли книжный магазин у Тейлоров на маленькой мощеной улочке за Йоркским собором в шестидесятые, и папа, как и я, вырос в квартире наверху. Мама безропотно отпустила его в лучшую жизнь, словно ей было все равно, куда он поедет, а потом каждую ночь плакала до изнеможения. Мы с папой поддерживали связь, но из-за суеты выпускных экзаменов Учебы в университете и отношения с Джо мы не виделись до самой свадьбы, когда я попросила его провести меня к алтарю. Только тогда я поняла, как сильно злилась на него за то, что уехал без нас, за то, какой брошенной я чувствовала себя после этого. Мне понадобилось много времени, чтобы преодолеть свои чувства и наладить отношения с отцом, и решающую роль в этом сыграл Джо. После свадьбы мы переехали в Лондон, И он сразу же настоял, чтобы мы принимали от отца самые разные приглашения. На ужины и вечеринки, на книжные презентации и открытия. Они так хорошо ладили с Джо, смешили меня своими постоянными подшучиваниями и несерьезными перепалками, что я постепенно позволила себе прислушаться к отцу и понять, почему он уехал. В конце концов, разве я сама поступила не так же? Ведь я уехала из Йорка в поисках лучшей жизни» и оставила книжный магазин при первой же возможности. Но когда Джонни встала, мы с папой снова отдалились друг от друга. Он к тому времени переехал во Францию, в резиденцию писателей в Париже. Я же всегда находила причины не навещать его и подолгу не звонила. Сейчас мне не хотелось никакой лучшей жизни и не хотелось, чтобы папа расспрашивал меня об этом». «Скромное, тихое существование. Вот что мне было нужно». Я окинула взглядом магазин, пределы моей жизни в настоящее время, удовлетворённая тем, до чего празднично он выглядит после того, как я развесила все украшения. «И правда хорошо», — ответила я маме. «Ты превзошла себя», — сказала она. «Интересно, что скажет Ксандер Стоун, когда увидит». «Ты на сегодня закончила?» — спросила я. Мама, или Марта Тейлор, кем ее знали читатели, писала исторические любовные романы, которые выходили по сериям в еженедельных журналах, так что чердак над квартирой превратился в ее писательский кабинет. «Сделала все, что могла на данный момент», — ответила мама. «Закроешь за меня магазин? Нужно кое-куда сбегать». В супермаркете было не протолкнуться. Из колонок вовсю дребезжали рождественские песни, а ведь еще был даже не декабрь. Неужели люди уже закупаются к праздничному сезону? Сквозь толпу покупателей я протиснулась к винному отделу, жалея, что просто не купила дешевую каву в небольшом продуктовом, недалеко от книжного. Но на сегодняшнюю встречу клуба мне хотелось принести хорошее шампанское, ведь у меня было особое объявление. «Книжный клуб «Крепкие романтики»» Мы с Беллой и Мидой придумали за далеко не первой порцией джин-тоника чуть больше двух лет назад. «Нам не обязательно каждую неделю читать определенную книгу. Никакой такой скукотищи», — сказала Белла, пьяно размахивая руками. «Мы просто женщины, которым нравятся любовные романы и которые обсуждают любовные романы. Мы читаем, что хотим, мы даем друг другу рекомендации. И мы пьем» перебила ее Мида, поднимая свой бокал. Как-то так крепкие романтики и появились на свет. Поначалу нас было всего трое и мама, но после того, как мы повесили постеры на доске объявлений в магазине, клубом стало интересоваться больше посетителей. За первый год его существования люди приходили и уходили, но сейчас у нас образовалась постоянная группа, которая собирается каждую неделю, чтобы обсудить любовные романы, их экранизации и прочие сплетни, которым нам захочется предаться. Мы не всегда соглашались друг с другом. Например, у нас постоянно возникали разногласия относительно ли «Историю любви» и «До встречи с тобой» к любовным романам из-за их концовок. «До встречи с тобой еще ладно», — говорила я им, «но «Историю любви» — точно любовный роман, я за это готова жизнь отдать». «С ней бессмысленно спорить», — сказала мама. «Она обожает эту книгу с тринадцати лет и ни за что не отступит». Я улыбнулась при воспоминании мысленно, сделав пометку «Перечитать историю любви» и, может, пересмотреть экранизацию. «Фильм можно было назвать рождественским». «Никакой он не рождественский», — раздался в мыслях голос Беллы. Но Белла и крепкий орешек таковым не признавала, что с нее взять. Ведь он вышел в декабре, действие разворачивалось преимущественно зимой, а душераздирающие финальные сцены происходили как раз в канон праздника. Мама была права. Я с подросткового возраста любила и книгу, и фильм, но в последние годы стала находить в этой истории странное утешение, будто она была планом, по которому я могла ориентироваться в своей нынешней жизни и не чувствовать себя такой одинокой. Ведь другие люди, хоть и вымышленные, проходили через то же, что и я» из задумчивости думчивости, настигшей меня перед полками с шампанским, меня грубо вывел внезапный сильный толчок сзади. «Какого черта?» — вскрикнула я, оборачиваясь. Позади меня стоял высокий темноволосый мужчина в дорогом на вид шерстяном пальто и с полной тележкой еды, вина и, кажется, рождественских украшений. Он смотрел на меня свысока и морщил свой слегка искривленный нос. «Вы только что въехали в меня тележкой!» — рявкнула я, раздраженная тем, что меня выдернули из воспоминаний. «Вы мне мешаете», — сказал он. «Обычно», — ответила я своим самым жестким голосом. «Люди извиняются и просят пройти». «Я попросил. Вы меня проигнорировали?» «Тогда я вас не услышала. Возможно, стоит говорить громче. Тут ужасно шумно». Он ничего не ответил, и мы просто пялились друг на друга, пока Нодди Холдер из отвратительных магазинах колонок желал всем счастливого Рождества, хотя до него был еще целый месяц. Он был очень красив, мужчина с тележкой, конечно, а не Нодди Холдер, и я задумалась о том, как бы он выглядел, если бы улыбнулся. «Вы все еще мне мешаете», — сказал мужчина через некоторое время без малейшего намека на улыбку. «А вы всё ещё не извинились так, чтобы я услышала?» — ответила я. Он закатил глаза и на мгновение отвёл взгляд, а потом наклонил голову и посмотрел прямо на меня. «Извините, можно пройти?» — произнёс он медленно и язвительно. Я нехотя отошла в сторону, освобождая ему путь. «Вы самый грубый мужчина, которого я когда-либо встречала», — бросила я ему вслед. Он не обернулся а только поднял руку и исчез в толпе.